Чем обширнее наши потребности и наше имущество, тем больше опасность подставить себя под удары судьбы и подвергнуться всявозможным нескотам. Область наших желаний должна быть строго очерчена. В пределах их должно быть некоторое весьма незначительное количество жизненных благ, обеспечивающих нам насучно необходимые Эти желания должны к тому же располагаться не по прямой, конец которой был бы где-то вне нас, а по кругу, смыкаясь крайними точками внутри нас и образуя фигуру небольшого размера. Поступки, совершаемые вопреки этому соображению, крайне важному и существенному, как, например, поступки скупцов, чистолюбцев и многих других, которые сломя голову бегут вперёд и вперёд, и которых Их бег увлекает всё дальше и дальше. Поступки порочные и ошибочные. Большинство наших занятий лицедейство. Весь мир занимается лицедейством. Стих Петронии, сохранённый Иоанном Солисберийским. Поликратик, глава 3, страница 8. Нужно добросовестно играть свою роль, но при этом не забывать Что это всего на всево роль, которую нам поручили. Маску и внешний облик нельзя делать сущностью, чужое своим. Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукой лицо, не посыпая ею одновременно и сердце. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые обличья и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печёнки и до кишок, и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчике. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые им положению в свете мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. Они настолько упьяны своим счастьем, что забывают даже природу. Квинт Курци, глава 3, страница 2. Монтень перефразирует Квинта Курци. Они чванятся и пыжится и тщятся вытянуть свою душу и данный им от природы ум до высоты своего служебного кресла. Господин мэр И Мишель Монтень никогда не были одним и тем же лицом, и между ними всегда пролегала отчётливо обозначенная граница. Будучи адвокатом или банкиром, нельзя закрывать глаза и не видеть плутней, которые весьма часто свойственны этим профессиям. Порядочный человек не может отвечать за пороки или нелепости своего ремесла и за них не должен его бросать. Так принято у него в стране, и он имеет от этого выгоду. Приходится извлекать средства к жизни из окружающего нас мира. Приходится добывать из него своё пропитание, каков бы он ни был. Но мысль императора должна витать над подвластной ему империей. Смотря на неё, он должен не видеть явления, пребывающее вне его сущности. Он должен уметь отличать себя одного от себя другого. беседуясь с собою самим, как какой-нибудь Жак с каким-нибудь Пьером. Я не умею увлекаться, не особенно глубоко, не безразлично. Когда моё чувство привлекает меня к какой-нибудь партии, это вовсе не означает, что моя привязанность к ней настолько сильна, чтобы захватить также и мой рассудок. В нынешних раздорах, терзающих нашу страну, мои взгляды не затмевают в моих глазах Ни похвальных качеств наших противников, ни того, что заслуживает порицания в тех, за кем я последовал. Люди обычно бывают восхищены всем, что находится по их сторону. Я же отнюдь не склонен снисходительно относиться к большей части того, что я вижу в избранном мною стане. Хорошее сочинение не утрачивает для меня присущих ему достоинств, и в том случае, если оно нападает на дело, которое я защищаю. Вне существа спора я сохраняю душевное равновесие и полную беспристрастность. Я не питаю ненависти сверх той, которую требует от меня война, чьи эти слова не установлены. С чем я себя и поздравляю, тем более, что обычно, как я постоянно вижу, люди впадают в противоположную крайность. Кто не может следовать велениям разума, тот пусть следует за движениями души. Цицерон. Тусканские беседы, глава 4, страница 25. Монтень приспособил слова Цицерона к своему контексту. Кто выносит свой гнев и свою ненависть за пределы деловых разногласий, а это свойственно большинству, тот сам себя обличает в том, что они у него из какого-то другого источника и вызванные какой-то особой причиной. Тут всё обстоит совсем не так, как у того же, кто излечившись от язвы, не избавился тем не менее от горячки, и это доказывает, что его горячка коренится где-то гораздо глубже. Происходит же это из-за того, что люди, как правило, не питают вражды ко всему делу в целом. и им непонятно, что оно затрагивает интересы всех вместе взятых и всего государства, а видит в нем только то, что ущемляет их частные интересы. Вот почему они, вопреки справедливости и общественной целесообразности, так упорно мстят за свои личные обиды. Они не столько нападали на все в совокупности, сколько каждый нападал на то, что имело к нему прямое отношение. Тит Ливий, глава 34, страница 36. Я хочу, чтобы победа осталась за нами, но я не безумствую, если выходит иначе. Я крепко держусь за наиболее здравую из существующих у нас партий, но я нисколько не жажду прослыть заклятым врагом всех остальных в том, в чем разум на их стороне. Я решительно порицаю порочные выводы вроде следующего: он восхищается любезностью герцога Гиза, значит, он приверженец лиги. Неутомимость короля Наварского его поражает, стало быть, он гугенот. Он позволил себе осудить нравы нашего короля, значит, душе он мятежник. Я никоим образом не стал бы оправдывать действия наших властей, если бы они осудили целую книгу только из-за того, что среди лучших поэтов нашего века в ней оказался один еретик. Неужели мы не посмеем сказать о ловком грабителе, что у него хорошая хватка? И неужели распутная женщина все непременно должна быть уличной девкой? Если адвокатов встретили неприязненно, то на следующий день людям начинает казаться, что он утратил свою красноречие. Я уже упоминал в другом месте о рвении толкавшим вполне честных людей на заблуждение подобного рода. Что до меня, то я всегда умею сказать. Вот тут он поступил дурно, а тут замечательно хорошо. Ранним обовьюзом люди хотят, чтобы всякий принадлежащий к их партии был слеп и глух к зловещим предсказаниям на её счёт и ко всем её неудачам. Они хотят, чтобы наше убеждение и наш разум служили не раскрытию истины, а поддержанию в нас наших надежд. Я склонен скорее к другой крайности, ибо боюсь, как бы эти мои надежды не увлекли меня за собой. К тому же я не вполне себе доверяю, когда мне от чего-нибудь очень хочется. Я повидал в свое время немало чудес. Я видел совершенно непостижимое и безрассудное легкомыслие целых народов, позволявших себя вести и собою руководить своим избранникам и вождям, которые вселяли в них надежду и веру, как им самим было выгодно и угодно, хотя и громаддили сотни ошибок одно на другую, и гнались за мечтами и призраками. И я больше нисколько не дивлюсь тем, кого обольстили обезьяньи ужимки Аполлония Тианского и Магомята. Аполлоний Тианский, греческий философ-пифагореец, умерший около 97 -го года нашей эры. Современники считали его чудотворцем, и он всячески стремился им это внушить. И здравый смысл, и разум подавлены в них страстями. С ним не остаётся другого выхода, как устремляться за тем, что им улыбается и подкрепляет в них уверенность в своей правоте. Особенно явственно я это заметил на примере той из наших лихорадиющих партий, которая сложилась у нас раньше других, то есть на примере партии протестантов. Создавшаяся позднее вторая партия, подражая первой, во многом её превзошла. То есть партия воинствующих и непримиримых католиков. Отсюда я делаю вывод, что это неизбежное свойство всех общественных заблуждений. Достаточно кому-нибудь высказаться по тому или иному животрепещущему вопросу, как начинается столкновение взглядов, метущихся словно волны морские по воле ветра. Если ты решаешь иметь своё мнение, если не отбиваешь шага вместе со всеми, значит, дух товарищества тебе чужд. Но помогать плутням, даже тех партий, чьё дело правы, означает наносить им ущерб. Я всегда противился этому. Таким способом можно воздействовать лишь на глупые головы. А чтобы поддерживать дух людей здравомыслящих и объяснить им причины случившихся неудач, существуют пути не только более честные, но и более верные. Небу не приходилось видеть другой столь же глубокой распри, как разпре между Цезарем и Помпеем. Ничего похожего оно не увидит и в будущем. И всё же мне кажется, что я обнаруживаю в этих великих душах поразительную терпимость друг к другу. Это было соперничество в борьбе за почёт и за первенство, не приведшее их однако к яростной и слепой ненависти, соперничество, не прибегавшее к коварству и поношениям. Даже в их наиболее резких выпадах я открываю следы какого-то взаимного уважения. и какой-то доброжелательности. И прихожу к выводу, что если бы это было для них достижимо, и тот и другой предпочли бы добиться своего, не обрекая на гибель соперника. А насколько по-другому дела обстояли у Марии с Сулой, примите же и это в расчёт. Нельзя слепо отдаваться своим страстям и нести сломя голову в погоню за Фельгодой. Подобно тому, как в дни моей молодости я противился своему любовному чувству, если видел, что оно во мне разгорается, и прилагал всяческие старания, чтобы сделать его для меня менее сладостным и чтобы оно не могло меня окончательно подчинить своей власти и превратить в своего покорного пленника, так и теперь, в совершенно несходных случаях, когда мои желания становятся слишком настойчивыми, Я пользуюсь теми же самыми приёмами, если я вижу, что они пропитываются и охмеляются собственным хмелем, я отклоняюсь в сторону, противоположную той, куда они меня увлекают. Я избегаю доводить своё удовольствие до такой полноты, чтобы оно меня одолело, и я был бы не в силах расстаться с ним, не понеся при этом кровавых потерь. Душа по своему неразумию, видящая вещи только наполовину, и извлекает из этого то преимущество, что и неприятные вещи воспринимаются ими не так болезненно, как всеми другими. Это духовная скудость, напоминающая в некоторой мере здоровье, и такое здоровье отнюдь не презирается философией. И все же нет ни малейшего основания называть ее мудростью, что тем не менее мы частенько делаем. И в древности некто следующим образом насмеялся над Диагеном, который, пожилав испытать собственное терпение, разделся до нога и в самый разгар зимы заключил в объятие снежную бабу. Застав Диагена за этим делом, он обратился к нему с вопросом: "Тебе сейчас очень холодно?" «Нисколько», — ответил ему Диоген. «В таком случае», — продолжал его собеседник, — «неужели ты полагаешь, что делаешь нечто трудное и исключительное?» Об этом передает Плутарх из речения Лакедемонен. «Для того, чтобы измерять душевную стойкость, нужно знать, каково истинное страдание». Но душам, которые воспринимают несчастье и нападки судьбы во всей их глубине и жестокости, которые взвешивают и переживают их, соответственно, подлинному их весу и подлинной горечи, этим душам следует направлять все свое умение и способности на то, чтобы устранить причины всех этих невзгод и закрыть для них все и всяческие пути. Как поступил царь Котис? Он щедро заплатил за доставленный ему превосходный и роскошный сосуд, но так как этот сосуд был исключительно хрупким, Котис тут же собственноручно разбил его в дребездге, дабы лишить себя столь вероятного повода для гнева на своих слуг. Это рассказывает Плутарх. Изречение древних царей. Котис так звали нескольких фракийских и боспорских царей.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 Ведь такое соседство обычно приводит к ссорам и взаимному неудовольствию. Нек когда я любил азартные игры, карты и кости. Но уже давно я заставил себя от них отказаться. И при том только из-за того, что как бы я ни изображал в случае проигрыша полнейшее равнодушие, всё же мне не удавалось отделаться от какой-то беспокоившей меня изнутри занозы. Человек честен,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 От мрачных характеров и от сварливых людей я бегу как от чумы. И я не вмешиваюсь в беседу, которую не могу вести бесстрастно и хладнокровно, разве только что меня обязывает к ней мой долг. Им легче не начинать, чем остановиться на полпути. Сенека, письма, страница 72.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 Они противопоставляли несчастьям неодолимость своего терпения. Словно утес, нависающий над широким морем, встречая грудью яростные нападки ветров и волн и неколебимо выдерживая натиск и угрозы воды и неба. Вергилий Энаида, глава первая, стихи 693-696-й. Не будем гнаться за этими образцами. Нам их всё равно не догнать. Эти люди с решимостью и спокойствием в сердце могли взирать на гибель своей родины, которая владела всех их помыслами и приковывала к себе все их чувства. Для наших обыденных душ это было бы чрезмерным усилием, ибо для этого нужна не наша закалка. Катон оставил нам на зидание память о наиболее благородной жизни, какая когда-либо была прожита. Что до нас меньших братьев, то нам нужно бежать от грозы и как можно дальше. Нам нужно принимать в расчет нашу чувствительность, а не наше терпение. И нам нужно ускользать от ударов, отразить которые мы не в силах. Зенон, видя, что к нему приближается Кримонит, юноша которого он любил, чтобы сесть рядом с ним, внезапно поднялся со своего места. Присутствовавший при этом клиент спросил у него, по какой причине он это сделал. "Сколько я знаю", ответил Динон. "Врачи велят не касаться опухоли и вообще предоставлять им полный покой". Источник Монтеня, Диаген Лаэрций, глава 7, страница 17. Сократ не говорил «Будьте непоколебимы перед соблазнами красоты, боритесь с нею, старайтесь противиться ей». Но он говорил «Бегите ее, бегите от чей ее и встреч с нею, как могучего яда, который нападет на вас и поразит вас издали». Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Глава первой, страница третья. А его верный ученик и последователь, выдумывая или передавая правду, по-моему, скорее передавая правду, а не выдумывая, про редкие совершенства Кира Великого, рассказывает, что он не считал себя достаточно сильным, чтобы устоять перед соблазнами божественной красоты знаменитой Пантеи, его племянницы, и поручил навещать её и заботиться о ней другому лицу, менее свободному в своих жестиях, нежели он. Об отношении Кира к Пантею рассказывается у Ксенофонта. Кирапедия, глава 5, страница 1. Да и Святой Дух глаголит нам то же самое. И не введи нас в искушение. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Мы молим не только о том, чтобы наш разум не был поражён в прах и побеждён вжделением. Мы молим также о том, чтобы он даже не подвергался подобному испытанию, о том, чтобы мы не дошли до столь жалкого состояния, когда нам только и оставалось бы что претерпевать натиск уговора и искус греха. И мы молим Господа, чтобы совесть наша пребывала в спокойствии и была полностью и навсегда ограждена от соприкосновения со злом. Те, кто оправдывают свою мстительность или какую-нибудь другую вредоносную страсть, часто правдиво изображают положение дел, каково оно есть, но не каким оно было. Они говорят нам об этом тогда, когда причины их заблуждений ими облагорожены и возвеличены. Но отойдем немного назад, вспомним, как выглядели эти причины в своем изначальном виде, и мы поймаем этих людей с поличным. Неужто они хотят, чтобы их проступок казался меньшим, потому что совершён ими давно, и чтобы неправидно начатое имело правидные последствия? Кто желает своей родине блага, не иначе, чем я, то есть без того, чтобы предаваться скорби о ней и худеть от этого, тот будет огорчён, но не станет отчаиваться, видя, что и грозит гибель или существование равнозначной гибели. Несчастный корабль им старается овладеть и с такими не схожими целями волны, ветры и кормчей. Эти стихи Бьюкенен «Начало францисканца» даны Монтенем в переводе перед тем, как он их цитирует. «Кто не алкает милости государевых, как вещи, без которой не может прожить, того не слишком заденет ни холодность оказанного королями приёма, ни холодные выражения их лиц, ни шаткость их благосклонности. Кто не дрожит, как наседка над своими детьми или своими почестями, и не находится у них в рабстве, тот не перестанет жить в своё удовольствие и после того, как их потеряет. Кто творит добро главным образом с тем, чтобы доставить себе удовлетворение, Тот не изменит своего образа действий в виде, что люди не ценят его поступков. Чтобы справиться с подобными неприятностями, достаточно запастись каплей терпения. Этот рецепт приносит мне огромную пользу. Я сразу выкупаю себя из рабства, и при том по исключительно дешевой цене, и тем самым избавляюсь от множества трудностей и хлопот. Затрачивая крайне незначительные усилия, я пресекаю ещё в зародыше возникающие во мне душевные переживания и ухожу от того, что начинает меня тяготить, прежде чем этот гнёт станет по-настоящему обременительным. Кто не отменяет отплытия, тому уже не отменить плавания. Кто не умеет захлопнуть дверь перед своими бурными чувствами, тот не изгонит их, когда они войдут внутрь. У кого не идет дело с началом, у того оно не пойдет и с концом. Кто не смог помешать их за рождению, тот не сможет помешать им и обрушиться на него. Ведь страсти сами себя возбуждают, лишь только перестанешь следовать разуму. Слабость нисходит к самой себе, и неразумное идет все дальше и дальше, и больше не в силах остановиться. Цицерон. Усколанские беседы, глава 4, страница 18. По временам я ощущаю в себе какие-то лёгкие дуновения, шелестом одевающие меня изнутри. Эти дуновения предвестники бури. Душа, прежде чем поддаться страстям, содрогается. Чьи эти слова не установлены? Когда первые дуновения ветра начинают шуметь в лесах, И повсюду носятся неясные шумы, возвещающие морякам, что идёт буря. Вергилий Энеида. Глава 10, страница 97-99. Сколько раз я говорил в отношении себя явную несправедливость, лишь бы избежать опасности узнать ещё худшую со стороны судей. И к тому же после целого века нудной возни и гнусных и отвратительных поисков, которые для меня хуже костра и пытки. Нужно сделать всё возможное и больше того, невозможное, чтобы избежать тяжбы. Ведь не только красиво и благородно, но порой и выгодно поступиться ради этого кое-каким из своих прав, с цицероном об обязанностях. Глава вторая, страница 18. Если бы мы были и вправду мудрыми, то потерпев неудачу в суде, мы бы ликовали и хвастали, подобно тому ребёнку, которого я как-то видел в одном знатном доме, и который с прелестной непосредственностью сообщал всем и каждому, что у его мамы нет больше тяжбы, потому что она её проиграла. И он сообщал об этом с таким восторгом, точно у нее нет больше кашля, горячки или чего-нибудь другого, столь же неприятного. Следуя указаниям моей совести, я всегда пренебрегаю теми милостями, которыми могла бы меня осыпать судьба, подарившая меня родством и знакомствами с людьми, располагающими высшей властью в делах этого рода. И я упорно отказывался употребить их влияние в ущерб кому-либо другому, я опираясь на них придавать моим правам силу большую, чем предусмотрено законом. короче говоря, и всю жизнь я вёл себя таким образом, до да будет это сказано в добрый час, что и по ныне остаюсь совершеннейшим девственником по части судебных процессов. хотя у меня было немало поводов к их возбуждению, и я мог бы, если бы того пожелал, сделать это за достаточным основанием. и таким же девственником я остаюсь и по части распри и ссор. Итак, не нанося и не испытывая сколько-нибудь значительных оскорблений, я прожил довольно долгую жизнь и ни разу не слышал, чтобы, обращаясь ко мне, меня называли каким-нибудь ругательным словом, а я не по имени. Редкое благоволение неба. Причины и пружины наших, даже самых жестоких волнений, смехотворно ничтожны. Сколько бедствий навлек на себя наш последний герцог Бургундский вследствие ссоры из-за тележки с овчинами. Последний герцог Бургундский, Карл Смелый, 1433-1477 годы. Источник Монтея, Камин, глава 1, страница 1. А разве изготовление какой-то печатки не было первейшей и главнейшей причиной наиболее страшного потрясения, какое когда-либо постигало нашу землю? Ибо Помпей и Цезарь всего-навсего ростки и отпрыски своих двух предшественников, то есть Суллы и Мария. Плутарх, жизнеописание Мария, страница 10. Сообщает, что Сула — Позиев изготовить печать в память своей победы над нумидийским царём Югуртой, возбудил зависть в Марии, что явилось причиной ссоры между ними. И в своё время я видел, как мудрейшие умы нашего королевства были собраны на совет, обставленный пышными церемониями и сопряжённый с тратой государственных средств. якобы для заключения союзов и договоров в действительности зависевших только от решения всесильной дамской гостинной и склонностей какой-нибудь досужей бабоньки поэты хорошо это поняли из-за одного яблока ввергли грецию вместе с азией в море огня и крови перед троянским царевичем парисом Предстали три богини: Гера, Афина и Афродита, вместе с богом Гермесом. Вручив Парису яблоко, он повелел отдать его той из богинь, которую Парис признает самой красивой. Парис отдал яблоко Афродите, пообещавшей ему в жёны прекраснейшую из смертных. Вскоре затем Афродита помогла Парису похитить у царя Минелая его жену Елену, что и явилось причиной длительной Троянской войны. греческая мифология Поглядите, из-за какого вздора такой-то теряет свою честь и саму жизнь своей шпаги или кинжалу. Пусть он поведает вам, откуда проистекла эта ссора. Ему не сделать этого, не покрывшись краской стыда, до того всё это выведенного яйца не стоит. Невелика хитрость зайти на корабль Но разу уж зашёл на него, смотри в оба. Тут уж приходится думать о множестве различных вещей, а это по труднее и посложнее. Разве немного проще совсем не входить, чем войти, чтобы выйти? Словом, никоим образом не следует подражать тростнику, который поначалу выбрасывает прямой длинный стебель, но затем, как былстав и выдохшись, начинает завязывать частые плотные узелки. точно делает в этих местах передышки, свидетельствующей о том, что у него не осталось, не было во упорства, не было силы. Гораздо правильнее начинать спокойно и хладнокровно, сберегая своё дыхание и свой порыв для преодоления возможных препятствий и для завершения начатого. Приступив к нашим делам, мы на первых порах управляем ими и держим их в своей воле, не позднее, когда они уже сдвинуты с места. Это они управляют нами и тащат нас за собой, так что нам только и остаётся, что идти следом за ним. Означает ли это, что я утверждаю, будто мои житейские правила неизменно избавляли меня от всех и всяческих затруднений, и я с лёгкостью одёргивал и обуздывал свои страсти? Не всегда эти страсти соразмерны с вызвавшими их обстоятельствами и уже при своём пробуждении нередко бывают жестокими и нистовыми. И всё же мои правила дают немалые сбережения и приносят плоды, и бесполезны лишь тем, кто творя добро, не довольствуется никакими плодами, если его имя не снискивает славы. Впрочем, по правде говоря, выгоды приносимые этими правилами Каждый подсчитывает на свой лад. Вы достигнете большего, хоть это и доставит вам меньшую славу, если основательно поразмыслите, прежде чем уяснить себе сущность дела и пуститесь во все тяжки. Во всяком случае, не только в этом одном, но и во всех возлагаемых на нас жизненных обязанностях, путь тех, кто домогается почестей, значительно отличается от пути, которого держится равняющиеся на порядок и разум. Я сплошь для рядом вижу таких, которые рьяно, но нерасчетливо устремляются вперед на ресталище и вскоре замедляют свой бег. Плутарх говорит, что кто по застенчивости или из ложного стыда, чрезмерно податлив и с легкостью обещает все, о чем его не попросят, тот с такой же легкостью нарушает слово «выщение». и от него отказывается. Равным образом, кто легко ввязывается в ссору, тот не прочь так же легко пойти на мировую. Тогда как твёрдость, препятствующая мне затевать ссоры, должна побуждать меня упорствовать в них, коль скоро я буду выведен из равновесия и распалюсь гневом. Плутарх. А ложным стыде страница 9. То о чём упоминает Плутарх, дурное обыкновение. Пустившись в путь, нужно идти до последнего вздоха. Начинайте прохладно, говорит Биант, продолжайте с горячностью. Об этом передаёт Диаген Лаэрций, глава 1, страница 87. Нерассудительность приводит к нестойкости, а она ещё не сноснее. В большом числе случаев наши примирения после ссоры бывают лживыми и постыдными. Мы стремимся только к соблюдению внешней благопристойности, и вместе с тем отрекаемся от наших истинных побуждений и совершаем по отношению к ним предательство. Мы приукрашиваем действительность. Мы очень хорошо знаем, что именно мы сказали и в каком смысле сказали. И это также хорошо знают и присутствующие, и наши друзья, перед которыми мы хотим высказать своё превосходство. За счёт нашей искренности и чести нашего мужества мы отрекаемся от своих мыслей и ищем в искажении истины лазейку, лишь бы несмотря ни на что помириться. Мы сами изобличаем себя во лжи. чтобы извинить изобличение такого же рода, которые исходили от нас самих. Не гоже доискиваться, нельзя ли как-нибудь по-иному истолковать наши поступки или наши слова. Нужно твёрдо держаться своего собственного толкования, совершенного нами, и держаться его, чего бы это ни стоило. Дело идёт о нашей порядочности и нашей совести, а это вещи нетерпищие личины. Предоставим же такие неизменные уловки и отговорки ябидам и крючкотворцам из дворца правосудия. Извинения и объяснения, на которые, как я ежедневно вижу, никто не скупится, чтобы загладить ту или иную неловкость, кажется мне хуже самой неловкости. Было бы лучше нанести врагу ещё одно оскорбление, чем наносить его себе самому, налагая на себя подобные наказания. Вы задели своего противника в пылу гнева, а подольщаетесь к нему и успокаиваете его хладнокровно и в здравом рассудке. Вот и получается, что вы отступаете за черту, которую переступили. Я не знаю слов столь же предосудительных для дворянина, как слова, в которых он отказывается от своих прежних слов, когда этот отказ вырванный у него принуждением. И они, по-моему, тем больше должны вгонять его в стыд, что упрямство ему простительнее, чем молодость. Мне настолько же легко сторониться страстей, как трудно их умирять. Их легче искоренить из души, чем умерить. Чьи это слова не установлены? Кто не в силах возвыситься до благородной бесстрастности стоиков? Пусть ищет себе спасение в лоне присущей мне неизменной чёрствости. Чего те достигали с помощью добродетели, того я стараюсь достичь, опираясь на свойства моего характера. Область, лежащая посередине, средоточие бурь об и крайние философов и деревенского люда могут между собою поспорить, какая из них спокойнее и счастливее. Счастлив тот, что мог познать причины вещей и побороть все возможные страхи и неумолимую судьбу и пренебречь рокотом жадного Ахерона счастлив тот, кто познал сельских богов и Пана и старца Сильвана и сестриц нимф Вергилий Георгики глава 2 стихи 490-494 Ахерон подземная река в царстве мёртвых. Пан бог лесов, покровитель пастухов и стад. Сильван бог лесов, полей и стад. Греко-римская мифология. Всё на свете рождается слабым и нежным. Тем не менее, с самого начала следует глядеть в оба, ибо подобно тому, как вследствие незначительности какой-нибудь вещи мы не находим в ней ни малейшей опасности точно так же когда она подрастёт не найдём мы против неё средства до воли своему чистолюбию я бы наткнулся на миллионы препон и справляться с ними мне было бы всякий день стоило гораздо больше труда нежели затраченный мною на обуздание этой естественной склонности которая ставила бы меня перед такими препонами Я с достаточным основанием опасаюсь поднимать голову и обращать на себя внимание. Гораций, Оды, глава 3, страница 16, стихи 18-19. Всякая деятельность на общественном попечище подвергается крайне противоречивому и произвольному истолкованию, потому что о ней судит слишком много голов. Некоторые считают, что пребывая в должности мэра Я рад сказать несколько слов и об этом, и не потому, что речь пойдет о чем-то заслуживающем внимания, а потому что они помогут полнее обрисовать, как я веду себя в подобных делах. Так вот, некоторые считают, что, пребывая в названной должности, я показал себя человеком, который с трудом раскачивается и у которого холодное сердце. И они, возможно, не так уж далеки от истины. Я всегда стараюсь хранить спокойствие и в душе, и в мыслях. Всегда спокойный, как по природе, так и вследствие моего возраста. Квинт Цецирон. О домогательстве консульства. Страница 2. И если под воздействием какого-нибудь неожиданного и сильного впечатления, они всё же иногда распускаются и безобразничают. Но по правде говоря, это у меня получается не намерненно. Такая врождённая вялость не может однако служить доказательством умственной немощности. Ведь неродивость и неразумие вещи, конечно, разные. И ещё меньше бесчувственности и неблагодарности по отношению к жителям нашего города, которые сделали всё, что было только было в их силах, дабы почтить меня этим высоким постом. И тогда, когда я был им совсем неизвестен, и позже, и переизбрав меня на второй срок, сделали для меня ещё больше, чем когда избрали в первый. Я желаю им всего самого, что не наесть наилучшего, и будь в этом настоятельная нужда. Я бы, разумеется, ничего не пожалел на их службе. Ради них я напрягался не сколько ни меньше, чем делаю это ради себя. Это славный народ, воинственный и благородный, готовый однако к повиновению и дисциплине и способный совершить много хорошего, если им соответствующим образом руководят. Говорят и о том, что моё пребывание в должности мэра не отмечено ничем сколько-нибудь значительным и не оставило по себе следов. Ну что ж, это неплохо. Меня обвиняют в бездеятельности в такое время, где почти все одержимы зудом делать через чур много. Если мне что-нибудь по сердцу, я горячо берусь за это. Но такое напряжение не владую с постоянством. Кто хочет меня использовать с ответственными моими склонностями, пусть поручит дела, требующие силы характера и свободолюбия, такие дела, которые можно выполнить идя прямой дорогой и за короткий срок. Тут я кое-что смогу делать. Но если дело предстоит затяжное, щепетильное, хлопотливое, для которого обязательны ловкость и изворотливость, и к тому же запутанное, то этот человек поступит гораздо правильнее, обратившись к кому-либо другому. Всякая крупная должность не так уж трудна. Я готов был бы работать несколько напряжённее. если бы в этом была действительно необходимость, ибо в моих возможностях сделать кое-что сверх того, что я делаю и чего не люблю делать. Насколько мне известно, я не упустил ничего такого, что, по моему разумению, составляло мой долг. Я забывал совершать лишь те поступки, которые честолюбие примешивает к нашему долгу и прикрывает его имя. Обычно это то, что даёт пищу глазам и ушам и нравится людям, привлекая их не самой сущностью, а внешностью. Если до них не доносится шум, им кажется, что тут сонное царство. Мои склонности противоположны склонностям любителей шума. Я предпочёл бы пресечь волнение, не волнуясь и покорять беспорядки, не впадая в тревогу. Если мне нужно высказать гнев и горячность, я прибегаю к притворству, надевая на себя маску. Характер у меня вялый, и я скорее равнодушен, чем черт. Я не обвиняю высших должностных лиц, дремлющих на своих постах, если дремлют также и их подчиненные. Да что там, дремлют и сами законы. Что до меня, то я поклонник жизни, как бы скользящей малоприметный, немой, неподчинённый и ненизменный, но не бросающийся в глаза. Цицерон об обязанностях. Глава 1, страница 34. Монтень незначительно изменяет слова Цицерона, приспосабляя их к своему контексту. Так хочет моя судьба. Я происхожу из рода, который струился из поколения в поколение без блеска и без преволнений, и испокон века был горд главным образом своей порядочностью. Мои соотечественники, до того честны и суетливы, что даже не замечают таких неярких и не бросающихся в глаза человеческих качеств, как доброта, умеренность, уравновешенность, постоянство и другие тому подобные.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 совершить его в полдень на ярком свету, хотя оно могло быть выполнено предыдущей ночью, ревнивостью митцы делать всё самолично, хотя сослуживец может сделать то же самое не сколько ни хуже, означает действовать ради собственной славы и личных выгод, а не ради общего блага. Так, например, поступали греческие хирурги, производившие операции на помостах, на глазах у прохожих.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 Алхивиат у Платона, молодой, красивый, богатый, знатный, превосходный учёный, предпочитает умереть, чем остановиться на том, что у него есть. Платон. Первый Алхивиат. Страница 2. Это болезнь, пожалуй, простительна в душе столь сильной и столь одарённой. Но когда жалкие Карликовые душонки пыжатся и лопаются от спеси и думают, что, решив правильно какое-нибудь судебное дело или поддерживая порядок среди стражников у каких-нибудь ворот города, они покрывают славу и свое имя, то чем выше они надеются на этом основании задрать голову, тем больше выставляют на показ свою задницу. Эти малые подвиги лишены плоти и жизни. Рассказ о них замирает на первых устах и не уйдёт дальше перекрёстка двух улиц. Поговорите об этом, не стесняясь, с вашим сыном и вашим слугой, как тот древний, который за неимением и новых слушателей своей похвальбы чиванился перед служанкой восплицая: "О, перед это, до да чего же у тебя доблестный и умелый хозяин!" Плутарх. Как заметить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 И там, как слышали, в здравом уме и полной памяти бормотал: "Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу". Псалтирь, псалом 113. Кто не может сделать иначе, тот пусть сам себе платит из своего же кошелька. Слава не покупается по дешёвке. Деяния редкостные и образцовые, которые ею по справедливости вознаграждаются, не потерпели бы общество бесчисленной толпы мелочных повседневных дел и делишек. Мрамор вознесет ваши заслуги, если вы починили кусок городской стены или расчистили общественную канаву на такую высоту, на какую вам будет угодно, но здравомыслящие люди не сделают этого». Но льва не следует по пятам за всяким хорошим поступком, если с ним не сопряжены трудности, и он не выделяется своей исключительностью. Даже простого уважения, по мнению стоиков, заслуживают далеко не все добросовестные поступки. И они не хотят, чтобы одобрительно отзывались о человеке, который, соблюдая воздержанность, отказывается от старой распутницы с гноящимися глазами. Лутарх. Ходячие возражения против стоиков. Люди, хорошо знавшие, какими блестящими качествами отличался Сципион Африканский, отнимают у него похвалы, растачаемые ему панецием, за то, что он не принимал подношения, так как похвалы этого рода относятся не столько к нему, сколько ко всему его веку. Цицерон. Об обязанностях. Глава 2, страница 22. «Наше наслаждение под стать нашей судьбе. Так давайте же не будем зариться на чужие, на те, что подобают величию. Наши для нас естественнее, и чем они низменнее, тем они основательнее и надежнее. Раз мы не можем отказаться от честолюбия по велению совести», Давайте откажемся от него хотя бы из честолюбия. Давайте презрим эту жажду почета и славы, низменную, заставляющую нас выпрашивать их у людей всякого сорта. Чего стоит слава, которая может быть приобретена на рынке? Цацирон. О высшем благе и высшем зле. Глава 2, страница 15-я. прибегая к способам мерзким и отвратительным и платя за них любой ценой. Быть в подобной части — это бесчестие. Давайте научимся жаждать не больше славы, чем та, что для нас достижима. Раздуваться от восхищения собою самим после всякого полезного, но ничем не выдающегося поступка, пристало лишь тем, для кого и такой поступок — нечто редкое и необычное, и которые норовят получить за него цену, в какую он им самим обошелся. И чем больше шума поднимается вокруг того или иного хорошего дела, тем меньше оно стоит в моих глазах, так как во мне рождается подозрение, что оно совершено скорее ради того, чтобы вокруг него поднялся шум, чем из-за того, что оно хорошее. Выставленной на показ, она уже наполовину оплачена. Но поступки, которые, выскользнув из рук того, кто их совершает, как бы совсем не знача и без всякой шумихи, будут впоследствии выделены каким-нибудь порядочным человеком, и извлеченные им из тьмы, выставленные на свет единственно по причине своих достоинств, такие поступки гораздо чище и привлекательнее. Не представляется более похвальным все то, что совершается без хвастовства и не на глазах у народа. Сосерон Тускуланские беседы, глава 2, страница 26-я.